В летнем камуфляже посреди зимы было совсем не жарко, а в зимнем бушлате внутри ареала спаришься за пять минут. Поездки на нейтралку зимой вечно связаны с климатическими неудобствами, а тут еще и в очереди на въезд придется постоять. Робчат некогда было маленьким селом, из которого после катаклизма сбежали едва ли не все его жители. Но долго ему пустовать не пришлось. Как только РАО запустила программу сбора Икса у населения Ареала, здесь разместили один из первых приемных пунктов. Робчу огородили забором с ягозой, путанкой и пулеметными вышками, в селе разместили батальон внутренних войск и отстроили необходимую инфраструктуру. Но изменившийся Ареал продолжал разрастаться, и на сегодняшний день граница зеленой зоны проходила у самых окраин Робчи. Ближайший же выброс включит в состав Ареала часть ее территории. И потому в село заранее приготовились потерять. Приемный пункт переместили на 5 километров вглубь нейтральной полосы. Туда же вывели ВВшников, но все сопутствующие строения демонтировать не стали. Наоборот, вот уже пару месяцев там копошилась строительная техника, и ходили слухи, что робчу обустраивают для жизни в условиях ареала, чтобы продать подороже кому-то из богатых перекупов. Ради выборов приемный пункт и избирательный участок на один день вернули в село, но главной достопримечательностью Робчей, сделавшей ее популярной у жителей Ареала, был Кабак. Кабак название свое оправдывал полностью и являлся питейным заведением. Сюда из зеленой зоны выходили люди, имеющие деньги и желающие напиться до беспамятства, и Кабак предоставлял им такую возможность. Помимо скромного интерьера от обычной забегаловки для пылающих жаждой пицца кабак отличала одна особенность. Заведение было рассчитано на зависимых. Алкоголь никак не уменьшал боль от зуда. Она сверлила мозг даже потерявшему сознание от перепоя и убивала мертвецки пьяного с той же скоростью, что и абсолютно трезвого. Внутри ареала... Даже небольшой запах алкоголя вызывал агрессию мутантов и очень скорое появление хорошо вооруженных отрядов зомби. В с тем, что вонь перегора по своему воздействию на живность Реала от алкоголя ничем не отличалась, все это делало его употребление практически невозможным. Желающих промочить горло от появления зомби не спасали ни землянки, ни закупоренные подвалы, ни герметично запертые грузовые контейнеры. Монстры приходили всегда – И каким именно образом они чувствовали алкоголь, оставалось загадкой. Но предприимчивость деятельной человеческой натуры не знает границ. Если проблему нельзя решить, можно попытаться ее обойти. И данная попытка к успеху таки привела. Суть ее сложна не была. Кабак состоял из двух частей. Строение, внутри которого страждущим предоставлялась возможность пропустить литр другой, располагали на нейтральной территории. Те, кто в процессе возлияния достигал необходимой кондиции, отводили или отвозили ко второй составляющей заведения, получившей среди выпивок название «нора». Нора представляла собой перекрытую бревнами и наскоро облагороженную траншею 3-4 метров в ширину, прорытую в ареал. Пьяных зависимых укладывали в ней поплотнее, таким образом, чтобы тело лежащего человека оставалось в нейтральной полосе, но голова находилась уже в ареале. В результате зависимого не терзал зуд и в то же время источаемый им запах алкоголя не будоражил мутантов и не привлекал зомби. Единственное, за чем необходимо было тщательно следить, это своевременное смещение границы ареала, происходящее вследствие его постоянного расширения. Если пьяный человек по неосторожности оказывался в зеленой зоне полностью, то неприятности было уже не избежать. Норы начинали атаковать мутировавшие кроты, землеройки и грызуны, потому в любом кабаке всегда имелся специальный обученный персонал, своевременно перетаскивающий мертвецки пьяных клиентов в нужную часть норы. В конечном итоге безопасные условия эксплуатации нор были выведены опытным путем в результате нескольких кровавых экспериментов, и счастье для любителей выпить все-таки наступило. Каждый кабак имел несколько нор. Благо, их рытье не являлось чем-то сложным, и репутация и размеры заведения напрямую зависели от возможности его владельцев обеспечить комфорт и безопасность гостей на всем протяжении их отдыха. По этой причине организовывать подобное предприятие мог далеко не каждый, и режим чрезвычайного положения, безраздельно властвующий на нейтральной полосе, на порядок усугублял элитарность и без того непростого бизнеса. В итоге кабаков вокруг ареала было совсем немного. При этом владельцы уже состоявшихся заведений старательно боролись с новичками и последние зачастую открывали бизнес в условиях конспирации, создавая небольшие закрытые заведения для своих. Табак, располагающийся в Робчик, считали одним из лучших и общепризнанных заведений. Имел репутацию надежного и спокойного места, благодаря чему сюда стекался народец разный и сильно разбавлял собою компанию завсегдатаев. Именно по этой причине раз и выбрал его для кварца. Тут незнакомый человек из глуши, не находящийся в курсе последних новостей, ни у кого подозрения не вызовет. Таких тут видят каждый день». Теперь осталось лишь сбыть оставшийся X и действовать согласно составленному контрразведчикам плану.